Трагичность ситуации, в которой оказались многие и к которой еще большему числу пришлось приспосабливаться, видна из письма, написанного Декартом отцу Марсену через несколько месяцев после осуждения. Декарт выражает свое удивление осуждением Галилея, итальянца, пользовавшегося расположением папы. Конечно, теорию движения Земли, пишет Декарт, в прошлые времена осуждали некоторые кардиналы, но, как мне казалось, уже более не чинят препятствий ее публичному преподаванию даже в Риме. Декарт добавляет, что если теория Коперника ложна, тогда порочна вся его философия, поскольку теория подвижности Земли прочно связана с другими составляющими его системы. Я предпочел бы уничтожить сочинение, неодобряемое церковью, нежели дать ему появиться в искаженном виде. Сочинение, упоминаемое Декартом, это его трактат «Мир», который будет впервые опубликован в 1664 году, спустя 14 лет после смерти Декарта. 6.10. Последняя большая работа. После второго суда и отречения Галилей пишет беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению. Проблема движения постоянно присутствовала в творчестве Галилея, начиная с его юношеской работы о движении 1590 года. Причиной такого постоянства было то, что основа динамики и оправдания системы Коперника – неразрывно связаны в системе Галилея, и попытки критиков опровергнуть эту связь заканчиваются неудачей. В беседах коперниканский дух тот же, что и в диалоге о двух главнейших системах – С. Темпонаро. В них углубляются законы механики, используемые Галилеем для того, чтобы опровергнуть возражения именно механического типа, например, в вертикальное падение тяжести, выдвигаемые против Коперника. Беседы также написаны в форме диалога, и мы вновь встречаемся с теми же персонажами, что и в диалоге двух главнейших системах. Сальвиати, Согредо и Симплице. Беседы также проходят в течение четырех дней. В первые два дня речь идет о сопротивлении материалов. Проблема следующая. Когда конструируются механизмы разных пропорций, механизм более крупных размеров созданный из того же материала и в тех же пропорциях, что и меньше, полностью симметричен ему, но отличается большей сопротивляемостью, но чем он больше по размерам, тем более в той же пропорции уязвим. Иными словами, во всех твердых телах обнаруживается сопротивляемость к разбиению на куски. Галилей стремится выявить математические соотношения между сопротивляемостью и длиной и объемом тел. Уже в первый день определяется вопрос первостепенной важности выяснения структуры материала. Речь идет о континуальности, пустоте, атоме, математическом и физическом делении. Галилей выступает против идеи Аристотеля, согласно которой в пустоте движение невозможно, подвергает критике его идею о падении тяжестей, согласно которой существует пропорциональная зависимость между весом различных предметов и скоростью их падения. Галилей отстаивает мнение, что если бы устранить сопротивляемость, все материалы падали бы с одинаковой скоростью. Затем он переходит к исследованию колебаний маятника и законов этих колебаний, изохронности и пропорциональности между периодом колебания и квадратным корнем из длины маятника. В акустике он предлагает применить полученные результаты о колебаниях маятника. Во второй день от сопротивления твердых сил он переходит к системам и комбинациям рычагов. Так новая наука, которая обязана сверхчеловеку Архимеду, о ком я не могу не упомянуть без восхищения, а именно статика, позволяет Галилею показать достоинство и эффективность геометрии при изучении физической природы, а также биологической, природа, полых костей, пропорции частей тела, гигантов и так далее. «Ну что, господин Симплиций, — говорит Сагредо, — Не стоит ли признать достоинство геометрии как мощного инструмента для заточки ума в его размышлениях и наблюдениях? И не прав ли был Платон, который хотел, чтобы его ученики прежде всего имели хорошую подготовку в математике? Я очень хорошо понял возможности рычага и как можно увеличиваю и уменьшая его длину, увеличивать или уменьшать силу и сопротивляемость». «Я действительно начинаю понимать, что логика, будучи мощным инструментом нашего рассуждения в том, что касается догадок и открытий ума, во многом уступает отличающейся своей остротой геометрии», – добавляет Симплицей. Третий-четвертый дни посвящены второй науке – «Динамике». Сальвиати читает трактат о движении, написанный на латинском языке, принадлежащий Перу, его друга Академа. Читай «Галилея». Третий день посвящен классическим законам равномерного прямолинейного движения, движения с естественным ускорением и движения с ускорением и замедлением. Галилей начинает с абстрактных определений движения, а затем выводит их характеристики. В ответ на возражение Согредо и Симплиция о необходимости экспериментов Галилей устами Сальвиати рассказывает о знаменитом опыте с наклонными плоскостями. На планке из дерева длиной около 12 локтей, шириной около половины локтя и толщиной в 3 пяди была выдолблена ложбинка чуть шире одной пяди, очень прямая и для гладкости изнутри оклеенная отполированным пергаментом. В нее опущен гладкий бронзовый шарик. Планка была установлена на наклонной, для чего один ее конец приподнят на один или два локтя. По мере того, как скатывался шарик, засекалось время, необходимое для его прохождения по всей ложбинке, и так много раз, с целью получить абсолютно идентичные результаты, которые не отличались бы один от другого даже на десятую часть удара пульса. После окончания этой операции шарик спускался с четвертой части всей длины ложбинки. Тщательно замеряемое время всегда оказывалось при этом в половину меньше результата в предыдущем опыте. Опыты с другими частями ложбинки... И соотношение времени прохождения всего пути с временем, необходимым для половины 2-3, 3 четвертей и любой другой части, показали, что отношение проходимых расстояний равно соотношению квадратов времени. И это при любых наклонах поверхности, то есть ложбинки, по которой скатывался шарик. Мы также заметили, что время спуска при разных наклонах сохраняет эту пропорцию, указанную автором. Что же касается времени, то было подвешено на высоте большое ведро с водой, стекавшей по узенькой трубочке, приваренной к днищу, в маленький стакан в течение того времени, пока шарик спускался по ложбинке или по какой-то ее части. Затем вода, собранная таким образом, каждый раз взвешивалась на точных весах, что давало нам возможность установить различия и пропорции между данными веса и данными времени. И все это достигалось многократным повторением операций до абсолютного совпадения данных. Как хорошо видно, это не голое наблюдение, оторванное от теории. Опыт дан не извне, он конструируется. Он создается так, как того требует теория. Опыт не есть данность, простое наблюдение. Это эксперимент. Факт эксперимента становится данностью только после того, как он проделан. Эксперимент насквозь пронизан теорией. понятие бесконечного и бесконечно малого заметны в дискуссиях третьего дня. Понятие предела существенно для идей начальной скорости и ускорения. Сегодня подобные вещи нам кажутся простыми. Но Галилею был незнаком расчет бесконечно малых величин, который сделан позже Ньютоном и Лебницем. Во всяком случае, Галилей говорит о бесконечных степенях торможения. В четвертый день обсуждаются траектории снарядов параболической формы. Анализ основывается на законе сложения моментов движения. Беседы изданы в Голландии, куда были доставлены тайно. Они являют собой наиболее зрелый и оригинальный вклад Галилея в историю научных идей. 6.11. Галилеевский образ науки Так каков же в точности образ науки в представлении Галилея? Какие ее характеристики можно извлечь из опытов и философско метологических размышлений Галилея? Первое. Прежде всего, наука по Галилею. Уже не знание на службе у веры. У них различные задачи и основы. Священное Писание несет послание о спасении души И в его функции не входит определять устройство небес и звезд. Как попасть на небо, знает верующий. Чувствующий опыт и необходимые доказательства выявляет, как перемещается небо. На основе разных целей спасения души для веры, познания для науки и различия в способах формулирования и восприятия для веры авторитет писания и ответ человека на открывшееся ему послание, для науки чувственный опыт и необходимые доказательства, Галилей разделяет научные суждения и суждения веры. Мне кажется, что в размышлениях о природе оно, писание, не играет важной роли. Второе. Если наука независима от веры, тем более она должна быть независима от всех тех земных оков, которые, как вера в Аристотеля и слепая привязанность к его высказываниям, мешают ее развитию. И что может быть постыднее, говорит Сальвиати в диалоге о двух главнейших системах, чем слышать во время публичных диспутов, как один зажимает рот другому, когда идет речь о доказанных заключениях, текстом, нередко написанным по совсем другому поводу. Но, господин Симплиций, выдвигайте доказательства, ваши или Аристотеля, а не цитаты и не голые авторитеты, потому что наши диспуты касаются мира чувственного, а не бумажного. Третье. Наука независима от веры. Она не имеет ничего общего с догмой, представленной аристотелевской традицией. Это, однако, не означает для Галилея, что традиция опасна сама по себе. Она опасна, когда вырастает до догмы, неконтролируемой, а следовательно, неприкосновенной. Я не говорю, что не надо слушать Аристотеля. Наоборот, я приветствую обращение к этому учению и его тщательное изучение, и лишь осуждаю слепое принятие любого его высказывания без каких бы то ни было попыток найти другие объяснения принятие его как нерушимого установления, такая крайность влечет за собой другие крайности, отбивает стремление понять силу доказательств. Именно так случилось с одним последователем Аристотеля, который, зная из текстов Аристотеля, что нервы исходят из сердца, при одном анатомическом вскрытии, устроенном, чтобы опровергнуть эту теорию, вздохнул. Вы показали мне это столь очевидно, что если бы Аристотель не утверждал обратного, а именно, что нервы растут из сердца, пришлось бы признать увиденное верным. Галилей против догматизма, слепого преклонения перед авторитетом. Ипси Диксит сам сказал «против голова авторитета, а не против доказательств, которые и сегодня можно обнаружить, например, у Аристотеля». Но, господин Симплици, выдвигайте доказательства, ваши или Аристотеля. У мы не требуем свидетельства о рождении, и доказательства могут браться откуда угодно. Важно показать, что они имеют силу, а не просто написанные в книгах Аристотеля. В своем споре с догматиками, бумажными последователями Аристотеля, Галилей обращается именно к Аристотелю. Сам Аристотель противопоставляет чувственный опыт всем рассуждениям. Я не сомневаюсь, что если бы Аристотель жил в наше время, он переменил бы мнение. Это с очевидностью проявляется в самом ходе его рассуждений, когда он пишет, что считает небеса неизменными и так далее, потому что не видно, чтобы какая-нибудь новая вещь возникла там или отделилась от старых, Тем самым он неявно дает нам понять, что если бы он увидел какое-то из этих явлений, то имел бы противоположное мнение и предпочел бы данные чувственного опыта привычному рассуждению. Галилей хочет очистить дорогу молодой науки от авторитаризма, удушающей традиции, как эпистемологического препятствия, блокирующей развитие науки. Это похороны псевдофилософии, но не похороны традиции как таковой. И это настолько верно, что хотя и с оговорками можно сказать, что он является последователем Платона, философии и Аристотеля в методе. Четвертое. Независимую от веры, в отличие от догматического знания, науку Галилей воспринимает в духе реализма. Как и Коперник, Галерея рассуждает не как чистый математик, а как физик. Он более философ, то есть физик, нежели математик. Другими словами, наука, по мнению Галилея, не набор инструментов, полезных для составления прогнозов. Она скорее дает истинное описание действительности, сообщает нам, как перемещается небо. Как говорилось выше, суть конфликта между Галилеем и Церковью коренится главным образом именно в реалистской концепции науки. 5. Но наука может дать достоверное описание действительности, достигать объектов и таким образом быть объективной только при условии, что она в состоянии проводить фундаментальное различие между объективными и субъективными качествами тел. Иными словами, при условии, что наука описывает объективные качества тел как количественные и поддающиеся измерению, доступные общественному контролю, и исключает человека с его субъективными свойствами. В «Пробирных дел мастери» мы читаем... Между тем я хорошо чувствую, как меня влечет потребность, как только я начинаю думать о какой-нибудь материи или телесной субстанции, одновременно думать о ее форме, о том, большая она или маленькая в сравнении с другими субстанциями, находится ли она в том или другом месте в то или другое время, движется она или неподвижно, соприкасается она или нет с другим телом. Одна она или их несколько, или даже много и никаким воображением я не могу отделить ее от этих обстоятельств. Но должна ли она быть белой или красной, горькой или сладкой, глухой или немой, обладать приятным или неприятным запахом, я осознаю, что мой мозг не в силах воспринять ее во всех этих деталях. Более того, не будь чувств, одними рассуждением или воображением никогда бы ничего нельзя было достигнуть». Короче, цвет, запах, вкус и так далее – это субъективные качества. Их нет в объекте, а есть только в воспринимающем субъекте, как щекотка не в перышке, а в чувствующем ее субъекте. Наука объективна, потому что она интересуется не субъективными свойствами, меняющимися в зависимости от воспринимающего их человека, но теми характеристиками предметов, которые, будучи доступны исчислению и измерению, одинаковы для всех. Наука не стремится к скрытой сущности природных субстанций. Более того, пишет Галилей, выявление сущности я считаю столь же невозможным и тщетным, как в отношении близких элементарных субстанций, так и далеких небесных. И мне кажется, что я в равной степени не могу постигнуть сущности Земли, как и Луны, элементарных облаков и пятен на Солнце. Итак, ни субъективные качества, ни сущность вещей не составляют объекта науки. Последняя должна удовлетвориться постижением некоторых их проявлений – Так, например, если тщетны попытки исследовать сущность солнечных пятен, это не значит, что некоторые их проявления, такие как место, движение, форма, величина, светонепроницаемость, изменчивость, возникновение и исчезновения, не могут быть изучены. Словом, наука это объективное знание, знания объективных свойств тел, качества могут быть определены по количественным параметрам и доступны измерению. Шестое. Наука описывает действительность, это познание, а не псевдофилософия, по той причине, что описывает объективные, то есть первичные качества тел, а не субъективные, вторичные. Но и это кульминационная точка мысли Галилея. Такая наука о действительности, объективное и доступное измерение, возможно потому, что книга природы написана языком математики. Все в том же приборных дел мастере находим. Философия записана в этой огромной книге, которая постоянно открыта перед нашими глазами. Я говорю о Вселенной, но чтобы ее понять, надо научиться понимать язык и условные знаки, которыми она написана. Она написана на языке математики, а ее буквы, треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без них невозможно понять ни слова, без них тщетное облуждание по темному лабиринту. Перед нами экспликация метафизики Платона, спроецированной на галилеевскую науку. Если ты отводишь математике наивысшее положение, приписываешь ей реальную ценность и доминирующую позицию в физике, ты последователь Платона. Так пишет Клэре. Очевидно, для Галилея и его последователей математика означала платонизм, а диалог – И беседы дают истории открытия или, скорее, дешифровки языка природы. Они объясняют нам теорию экспериментального исследования, в котором формулировка постулатов и выведение следствий предшествуют и направляют наблюдения. Наблюдение же, по крайней мере, для Галилея – проверка факта. Новая наука для него – сверка платонизма с опытом. Седьмое. Хотя выявление сущности и невозможно определенные эссенциализмы все же присутствуют в философии науки Галилея, человек не может знать всего, а в доступных ему природных субстанциях истинная внутренняя сущность скрыта, и тем не менее человек обладает некоторыми определенными знаниями, не подлежащими пересмотру. В этом заключается эссенциализм Галилея. Имеет смысл обратиться к философскому разграничению, выделяя в понятии «понимание» две разновидности – интенсивное и экстенсивное. С точки зрения экстенсивного понимания, то есть в том, что касается потенциально бесконечного множества объектов, доступных пониманию, человеческое понимание практически мизерно. Даже если человек понимает тысячу вещей, ведь тысяча в сравнении с бесконечностью все равно что ноль. Термин «интенсивное понимание» предполагает, что человеческий интеллект воспринимает некоторые вещи столь глубоко и эти знания столь надежны, что они соответствуют самой природе вещей. Таковы чисто математические науки, то есть геометрия, арифметика, о которых божественный разум знает бесконечно много, но в частности немногого, что воспринято человеческим разумом, я полагаю, это знание приравнивается к божественному в том, что касается объективной определенности, поскольку осознается его необходимость и важнее ничего не может быть». Если знания в области геометрии и математики являются определенными, необходимыми и надежными, если с другой стороны книга природы записана на языке геометрии и математики, если знание раскрывает язык природы, всякому понятно, какие надежды возлагал Галилей на разум и научное знание. Восьмое. Очевидно, заострение внимания на объективных, первичных качествах тел влечет за собой целый ряд последствий. А. Это исключает человека из универсума физических исследований. Б. Исключение человека влечет за собой исключение целого мира объектов, находящихся в иерархической связи, замыкающейся на человеке. В. Исключается качественный анализ, предпочтение отдается количественному. Г. Конечные цели заменяются механическими и действующими причинами. Иными словами, физический мир Галилея совершенно отличен от Аристотелевского. Вот некоторые примеры, демонстрирующие различия между миром Галилея и миром Аристотеля. В диалоге Симплиций утверждает, что никакая вещь не создана напрасно и не является праздной во Вселенной. Мы наблюдаем прекрасный порядок планет, расположенных вокруг Земли, так, чтобы оказывать на нее благотворное влияние. И как же можно, не отрицая заботы Бога об интересах человека, вставлять между крайней орбитой Сатурна и звездной сферой обширнейшее пространство без единой звезды, избыточное и пустое? С какой целью? Для чьей пользы и удобства? Но ему тут же отвечает Сальвиати. Когда мне говорят, что огромное пространство между орбитами планеты звездной сферы бесполезно и пусто, что такое огромное пространство избыточно для размещения неподвижных звезд, что это выше всякого нашего понимания, я нахожу дерзостью желание судить по нашим слабым рассуждениям о делах Бога и называть пустым и избыточным все то пространство Вселенной, которое не служит непосредственно нам». Детерминистская и механическая вселенная Галилея – это уже не антропоцентрическая вселенная Аристотеля, ориентированная на потребности человека. Ее геометрический характер скрыт от человека. 9. Последним делом Галилей доказывает пустоту и прямо-таки невосприимчивость аристотелевских понятий. Так, например, обстоит дело с идеей совершенства некоторых движений и форм. По мнению последователя Аристотеля, Луна не могла иметь горы долин. Они лишили бы ее той совершенно сферической формы, которая свойственна небесным телам. Однако Галилей обращает внимание на следующее. Это суждение достаточно затерто перипатетическими школами, но я сомневаюсь в его действенности, хотя оно и укоренилось в головах людей, не будучи доказанным и необходимым. Наоборот, я скорее склонен его считать нечетким и неопределенным. Прежде всего, я не уверен в том, что сферическая форма более или менее совершенна, нежели прочие. Об этом можно говорить лишь в определенных случаях, например, когда требуется способность вращаться во все стороны. Сферическая форма является самой совершенной, и потому глаза и головки бедренных костей созданы природой совершенно сферическими, Напротив, для тела, которое должно оставаться стабильным и неподвижным, такая форма будет самой несовершенной. И кто при строительстве стен станет пользоваться камнями сферической формы? Поступим наихудшим образом, а совершенными будут здесь камни, имеющие углы. Таким образом, Галилей показывает бессмысленность понятия абсолютного. В то же время он выявляет его действенность в эмпирическом плане где оно становится относительным. Идея совершенства работает только в определенных случаях, то есть с точки зрения определенной цели вещь более или менее совершенна в зависимости от того, насколько она приспособлена к заранее поставленной цели. 6.12. Проблема метода «Чувственный опыт» и или «Необходимые доказательства». В письме госпоже Христини лотарингской Галилей пишет, «Мне кажется, что в диспутах о проблемах природы не следует начинать с авторитета священного писания, но с чувственного опыта и необходимых доказательств». А также, мне кажется, что природные явления, которые открывает перед нашими глазами чувственный опыт или в которых убеждают нас необходимые доказательства, никоим образом не должны быть подвергнуты сомнению или осуждению отрывками из Священного Писания, где, как представляется, говорится иначе. В этих фразах заключена суть научного метода по Галилею. Наука есть то, что она есть. То есть объективное познание со всеми его специфическими чертами, которые мы уже анализировали выше, именно потому, что она развивается на основе точного метода, именно потому, что утверждает и обосновывает свои теории посредством правил, составляющих научный метод. А он, по мнению Галилея, состоит в чувственном опыте и в необходимых доказательствах. Первое – это опыт, обретаемый чувствами в наблюдениях, особенно визуальных. Второе – это аргументы некоторой гипотезы, например, физико-математического определения равномерного движения. Из нее выводятся следствия, которые подлежат проверке. И как Галилей пытался с помощью подзорной трубы усилить и усовершенствовать природное зрение, так, особенно в преклонном возрасте, он признавал, что Аристотель в диалектике учил нас быть осторожными и избегать ошибок в рассуждениях. Устами Сальвиати Галилей говорит, логика – это органон философии. Итак, с одной стороны, призыв к наблюдениям, фактам, чувственному опыту, а с другой – подчеркивание роли математических гипотез и логической силы, с помощью которой из них извлекаются следствия. Но вот проблема, о которую споткнулись ученые. Кого соотношение чувственного опыта и необходимых доказательств? Типичная для философии эта проблема стоит перед Галилеем. Основывая науку на опыте, Галилей ссылается на Аристотеля, который предпочитает чувственный опыт всем рассуждениям. И сам Галилей недвусмысленно заявляет, то, что показывает опыт и чувства следует предпочитать любому рассуждению, хотя бы оно и казалось нам хорошо обоснованным. Однако, несмотря на эти четкие заявления, иногда кажется, что Галилей предпочитает опыт рассуждения и подчеркивает важность предположений в противовес наблюдениям. Так, например, В письме от 7 января 1639 года к Джованни Батиста Болиани он пишет «Но, возвращаясь к моему трактату о движении, доказательство по поводу движения определено ex suppositione, и если выводы не будут соответствовать случаям природного движения, для меня это не имеет существенного значения, поскольку ничто не нарушает доказательств Архимеда, что в природе нет ничего, чтобы двигалось по спирали». Итак, проблема, с одной стороны Галилей основывает науку на опыте, с другой, кажется, что он осуждает опыт от имени рассуждения. В этой ситуации мнения интерпретаторов и исследователей научного метода разделились. Некоторые увидели в чувственном опыте и точных доказательствах антитезу опыта и рассуждения. Другие, не видя антитезы, считают, что таким образом Галилей выражает полное понимание различия между математической дедукцией и физическим доказательством. Третьи, подчеркивая роль наблюдения, считают Галилея сторонником индуктивного метода. Но есть и такие, кто наоборот считает, что он был рационалистом дедуктивистского толка, более верящим в силу разума, чем в возможности наблюдения. Возможно, Галилей в зависимости от потребностей момента, не смущаясь, использует то индуктивный, то дедуктивный метод. Кажется правомерным утверждать, что чувственный опыт и необходимые доказательства – это два взаимопроникающих ингредиента вместе составляющих научный опыт. Ординарные наблюдения могут быть ошибочными, и Галилей хорошо это знал. Он всю жизнь боролся против фактов и наблюдений, осуществляемых в свете того, что являлось общепринятым мнением. Но научный опыт не может быть сведен и к теории или совокупности предположений, лишенных какого-либо контакта с действительностью. Галилей хотел больше быть физиком, нежели математиком. 7 мая 1610 года он пишет Белиссарио Винто письмо, оговаривая в нем условия своего переезда во Флоренцию. Наконец, что касается названия моей должности, я бы хотел, чтобы кроме титула «математик» вы добавили «философ», ибо я должен сказать, что в моей жизни я отдал больше лет занятиям философией, чем месяцев чистой математики. Итак, чувственный опыт и необходимые доказательства, а не то или другое. Взаимопроникая и исправляя друг друга, они создают научный опыт, который не заключается только в голом пассивном наблюдении или чистой теории. Научный опыт – это эксперимент. В этом заключается великая идея Галилея. Танери и Дюгейм, среди прочих, показали, что физика Аристотеля, а также Буридана и Николы Ресма, была очень близка к опыту общепринятого мнения. Чего нельзя сказать о Галилее? Опыт Галилеи – это эксперимент, а эксперимент – это методичное исследование природы, что требует особого языка для формулировки словаря, который позволил бы читать и интерпретировать ответы. По Галилею, как известно, мы должны, разговаривая с природой, получить от нее ответы в виде кривых линий, кругов, треугольников на языке математики, а точнее геометрии, а не общепринятого мнения. 6.13. Опыт – это эксперимент. Опыт – это научный эксперимент, а в ходе эксперимента разум не может быть пассивным. Он активен, делаются предположения, из них с четкостью извлекаются следствия, а затем исследуется, насколько они соответствуют действительности. Галилей безразличен к происхождению понятий, используемых для интерпретации опыта, как безразличен к причинам, в этом он явно отходит от старой метафизики природы. Разум не пассивен в опыте, он его проектирует, и он делает это, чтобы проверить, верно ли его предположение с тем, чтобы трансформировать случайное и эмпирическое в необходимое регулируемое законами. Э. Кассерер Итак, научный опыт состоит из теории устанавливающих факты и из фактов, контролирующих теории на основе взаимопроникновения и взаимокорректировки. Аристотель, по мнению Галилея, изменил бы мнение, обнаружив факты, противоречащие его идеям. С другой стороны, гипотезы могут быть использованы для изменения костных теорий, которые никто не осмеливается оспаривать. Именно так случилась с системой Аристотеля Птоломея. До Коперника и после все видели на рассвете, как всходило Солнце. Коперник заставляет нас видеть, как опускается Земля. А вот другой пример того, как теория может изменить интерпретацию фактов, основанную на наблюдениях. В беседах Сагредо Отвечая на возражение эмпирического характера на закон, согласно которому скорость движения с естественным ускорением должна расти пропорционально времени движения, утверждает «Это та трудность, которая наводила меня на размышления с самого начала. Но вскоре я отказался от этих мыслей. Возвращение к ним было результатом того же опыта, который в настоящее время беспокоит вас». Вы говорите, что опыт показывает, как тело, едва выйдя из состояния покоя, сразу обретает значительную скорость. А я говорю, что этот самый опыт показывает нам, что первые движения падающего тела, пусть очень тяжелого, очень медленны. Дискуссия заканчивается следующим образом. Пусть теперь видят, как велика сила правды, если сам опыт, который на первый взгляд показывал одно, при лучшем рассмотрении убеждает нас в обратном. Конечно, то, что показывают нам опыт и чувства, должно предпочесть любому рассуждению хотя бы оно и казалось хорошо обоснованным. Но чувственный опыт рождается как плод запрограммированного эксперимента, это попытка заставить природу ответить. 6.14 Роль мысленных экспериментов. Мнение, что опыт играет в мышлении Галилея второстепенную вспомогательную роль, возникло от того, что Галилей размышлял над экспериментами, выполненными не им, и иногда слишком идеализированными, например, нужно предположить отсутствие какого-либо сопротивления. Следует вообразить, что движение имеет место в пустоте. Мы должны думать о почти бестелесных плоскостях и о совершенно круглых движущихся телах и так далее. Но и здесь нужно сначала уточнить две вещи. Даже если теория входит в противоречие со случаями, это не значит, что ее нужно отвергнуть. Но в этом я буду, скажем так, Удачливым, ведь движение тяжести и возможные при этом случаи в точности соответствуют случаям, выявленным мною в определении движения. Математически совершенная теория и в качестве таковой имеющая собственную ценность оказалась к тому же истинной. Во-вторых, следует уточнить, что не является истинным. Например, эксперименты с идеализированными наклонными плоскостями не были осуществлены как неисполнимые. Т. Б. Сетле около 20 лет назад воспроизвел эксперименты на наклонных плоскостях, столь тщательно описанные Галилеем, и смог подтвердить, что они получаются в пределах точности, запланированной Галилеем. А теперь о различии, о котором упоминалось ранее. Это различия между выполненными экспериментами и экспериментами мысленными или воображаемыми. Что касается первых, теория проверяется здесь на базе наблюдаемых следствий. Так доказуемо, что подзорная труба дает правдивые образы, что на Луне есть горы, доказуем закон движения с равномерным ускорением, что на Солнце есть пятна и так далее. Но существуют также и мысленные эксперименты, и в сочинениях Галилеев очень много. Это не геометрические идеализации, геометрические модели – эмпирических событий, которые, будучи интерпретированы на базе действительности, говорят нам, сколько они близки. Речь идет об экспериментах, которые неосуществимы. Однако нельзя сказать, что такие эксперименты бесполезны. Наоборот, важно видеть возможности их применения. Если они носят не апологетический, оправдательный, но критический характер, то могут оказать помощь в деле прогресса науки. Один из ментальных экспериментов, по мнению Поппера, с одной из наиболее простых и остроумных аргументаций в истории рациональной мысли по поводу Вселенной, содержится в критике Галилеем теории движения Аристотеля. Доказывая ложность предположения Аристотеля, что естественная скорость более тяжелого тела больше скорости тела более легкого, Галилей аргументирует. Если у нас есть два движущихся тела с неравной естественной скоростью, очевидно, что если бы мы соединили более медленно двигающиеся с более быстрым, то последнее потеряла бы в скорости, а первая благодаря более скорому двигалась бы быстрее. Если это так и одновременно верно, что, например, большая махина движется на восьмой скорости, а меньшая на четвертой, то если соединить обе их вместе, новый агрегат будет двигаться со скоростью меньше, чем восьмая. Но ведь два камня, соединенных вместе, образуют камень больше, нежели первый, двигавшийся на восьмой скорости. Следовательно, агрегат, масса которого больше, будет двигаться медленнее, чем первый, который меньше, что противоречит вашему предположению. В этом воображаемом эксперименте Галилея я вижу, комментирует Поппер, совершенно новую модель. Речь идет об аргументации с целью критики. И Галилей, разрушая эмпирическую базу, концепции Аристотеля Птоломея умело использовал такие эксперименты. Последователь Аристотеля пишет П.К. Фейеробейнт. Искали доказательства, например, с падением камня с башни, против Коперника, обращаясь к наблюдению. Галилей переворачивает их аргументацию с целью вскрыть причины, из-за которых возникли противоречия. Неприемлемые интерпретации заменены другими. Таким образом появляется совершенно новый опыт. Неразвлечение выполнимых и воображаемых экспериментов – И непонимание роли мысленного эксперимента, роли, которая может быть не только критической, но и эвристической, являлось источником плохих или, по крайней мере, однобоких интерпретаций. Источником ошибок была также идентификация научного опыта с голым наблюдением. Но возможно ли чистое наблюдение? Научный опыт Галилея это эксперимент совокупность теорий, которые утверждают факты, факты из теории и факты, которые контролируют теории. Если вопрос поставлен правильно, то нетрудно понять, в каком смысле и каким образом Галилей был теоретиком гипотетико-дедуктивного метода. Кант в «Критике чистого разума» напишет Когда Галилей пустил шарики по наклонной плоскости, причем их вес выбрал он сам, а Торечелий взвесил воздух, который, как он уже знал, равен весу определенного столба известной жидкости, это было откровением для всех исследователей природы. Они поняли, что разум видит только то, что он сам производит по собственному риску, и что он должен идти вперед и заставить природу ответить на его вопросы и не допускать, чтобы она понукала им, так сказать, с помощью вожжей. Иначе наши наблюдения, сделанные случайно и без заранее выработанного рисунка, не привели бы к необходимому закону, в котором нуждается и разум. 7. Система мира, методология и философия в творчестве Исаака Ньютона. 7.1. Философское значение творчества Ньютона. Галилей умер 8 января 1642 года. В том же 1642 году на Рождество в Улсторпе в окрестностях деревни Колстерворд Линкольншир родился Исаак Ньютон. Ньютон завершил научную революцию и с его системой мира обретает лицо классическая физика. Но не только астрономические или оптические, а также математические открытия. Он независимо от Лебницы изобрел дифференциальное интегральное исчисление, обесмертили его имя. Ньютон занимался также актуальными теологическими проблемами, вырабатывая точную методологическую теорию. Без правильного понимания идеи Ньютона мы не сможем понять вполне незначительной части английского эмпиризма, ни просвещения, особенно французского, ни самого Канта. Действительно, как мы увидим ниже разум английских эмпириков, лимитируемый и контролируемый опытом, без которого он уже не может свободно и по желанию перемещаться в мире сущностей – это разум Ньютона. Вольтер, побывав в Англии, увидит, что там граждане могут стремиться к любой должности, что свобода не порождает несовместимости с порядком, религия терпимо относится к философии. Чтение сочинений локка даст сведения по философии, чтение Свифта модель, чтение Ньютона научную доктрину. А. Маруа. Разум деятелей эпохи просвещения это разум эмпирика Лока образец которого в науке Бойля и физике Ньютона. Последнее не теряется в гипотезах о внутренней природе или сущности явлений, но постоянно контролируемая опытом, ищет и испытывает законы их функционирования. Наконец, мы не должны забывать, что наука, о которой говорит Кант, это наука Ньютона, и что пиетет Канта перед звездными небесами – это восхищение порядком Вселенной, как часов Ньютона. Кант верил, что обязанность философа – объяснить уникальность и истинность теории Ньютона. Без понимания образа науки Ньютона поистине невозможно понять критику чистого разума Канта. К. Поппер Наиболее знаменитое сочинение Ньютона «Математические начала натуральной философии» впервые издано в 1687 году. Опубликование «Начал» было одним из наиболее важных событий во всей физике. Эту книгу можно считать кульминацией тысячелетних усилий понять динамику Вселенной, физику движущихся тел. И в той мере, в какой непрерывность развития мысли позволяет нам говорить о подведении итогов и о новой отправной точке, Мы можем сказать, что с Исааком Ньютоном классическая наука обрела независимое существование и с этих пор начала оказывать значительное влияние на человеческое общество. Если кто-нибудь решил бы описать это влияние в его многочисленных разветвлениях, Ньютон стал бы отправной точкой. Все, что сделано раньше, было лишь введением. 7.2. Жизнь и творчество. Исаак Ньютон родился в 1642 году. В 1661 он поступил в колледж Святой Троицы в Кембридже, где нашел поддержку в лице своего преподавателя математики Саака Барроу 1630-1677, автора известных лекций по математике и сочинений по греческой математике. Барро оценил выдающиеся способности своего ученика, который очень быстро овладел всеми основными математическими знаниями. К концу обучения Ньютон постиг исчисление бесконечно малых величин и использовал его при решении некоторых проблем аналитической геометрии. Он передал тетрадь со своими заметками Барро и некоторым друзьям для прочтения. В 1665 году на два года из-за чумы Ньютон, как и многие другие преподаватели и студенты, вынужденно покидает Кембридж. Он вернулся в Улсторп, в маленький каменный домик, уединенно расположенный в сельской глуши, чтобы предаться там размышлениям. Ньютон в старости так вспоминал о своей необычной работе в Улсторпе. Все это произошло в два чумных года – 1665 и 1666 потому что в это время я находился в самой творческой форме и занимался математикой и философией больше, чем когда бы то ни было впоследствии. Философия или натурфилософия Ньютона – это то, что мы сегодня называем физикой. Именно в Уллсторпе Ньютону впервые пришла в голову идея всемирного тяготения – Известен рассказ внучки Ньютона Вольтеру, разболтавшему его всему свету, что эта идея пришла к Ньютону, когда упало яблоко с дерева, под которым он отдыхал. Здесь Ньютон разрабатывал проблемы оптики и продолжал эти исследования и после своего возвращения в Кембридж. Достигнув больших успехов в полировке металлических зеркал, Ньютон сконструировал телескоп-рефлектор, который был лишен недостатков Галилеева телескопа. В 1669 году Барроу перешел на кафедру теологии и передал кафедру математики молодому Ньютону. Ньютон завершил свои опыты по разложению белого цвета с помощью призмы. Он представил соответствующий доклад в 1672 году в Королевское общество. Этот доклад под названием «Новая теория света и цветов» был опубликован в философских трудах Королевского общества. В этой работе, как и в последующей, в 1675 году, Ньютон формулирует дерзкую теорию корпускулярной природы света, согласно которой световые явления находили объяснение в эмиссии частиц разной величины. Самые маленькие из этих частиц давали фиолетовый цвет, а самые большие – красный. Такие идеи порождали среди докучливых философов-догматиков целую бурю полемики, что раздражало Ньютона, тщетно призывавшего не видеть в этом новой метафизике света, а лишь гипотезу, как сказали бы сегодня, модель, назначение которой интерпретировать и систематизировать ряд экспериментальных данных. Дж. Претти. Корпускулярная теория света вступала в состязание с волновой теорией, выдвинутой голландским физиком-последователем Декарта Христианом Гюггенсом 1629-1695. Рассерженный этой полемикой, Ньютон опубликовал свою оптику только в 1704 году. Его работа принесла ему в 1672 году членство в Королевском обществе. В 1671 году французский ученый Жан Пикар 1620-1682 выработал наилучший способ обмера Земли. В 1679 году Ньютон узнал технику расчета диаметра Земли Пикара. Он возобновил работу над своими заметками о гравитации, вновь выполнил расчеты, которые в Ульстерпе не удавались, И на этот раз, благодаря новой технике Пикара, расчеты получились, так что идея гравитации стала таким образом научной теорией. Однако еще находясь под впечатлением предыдущей острой полемики, он не опубликовал своих результатов. Он продолжал писать лекции, которые были опубликованы в 1729 году под названием «Лекции по оптике» а также лекции по алгебре, увидевшие свет в 1707 году под названием «Всеобщая арифметика». В начале 1684 года известный астроном Эдмунд Галлей 1656-1742 Встретился с сэром Кристофером Реном 1632-1723 и Робертом Гуком 1635-1703 с тем, чтобы обсудить проблему движения планет. Гук утверждал, что законы движения небесных тел следуют закону силы, обратно пропорциональны квадрату расстояния. Рен дал Гуку два месяца на формулировку доказательства закона, но Гук пренебрег этим поручением. В августе Галли отправился в Кембридж, чтобы узнать мнение Ньютона. На вопрос Галея, какой должна быть орбита планеты, притягиваемой Солнцу с гравитационной силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния, Ньютон ответил – эллипс. Обрадованный Галей спросил у Ньютона, как ему удалось это узнать. Ньютон отвечал – после соответствующих расчетов. Тогда Галей попросил показать ему эти расчеты, но Ньютон не смог найти их, пообещав прислать позже, что и сделал. Кроме того, он написал работу о движении тел, которую послал Галлею. Последний сразу понял важность работы Ньютона и убедил его написать и обнародовать трактат. Так появился самый большой шедевр в истории науки – «Математические начала натуральной философии». Ньютон принялся за работу в 1685 году. В апреле 1686 году он направил рукопись первой части в Королевское общество, в протоколах которого находим следующую запись, датированную 28 апреля. Доктор Винсент представил обществу рукопись трактата под названием «Математические начала натуральной философии», который господин Исаак Ньютон посвящает обществу, и в котором предлагается математическое доказательство гипотезы Коперника в изложении Кеплера с объяснением всех феноменов небесных тел с помощью единой гипотезы гравитации к центру Солнца, сила которой уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от центра. Позже написаны вторая и третья часть книги. Сам Галлей взялся за издание работы. Но тут возник спор с Гуком, который отстаивает свой приоритет в открытии закона силы, обратно пропорциональной квадрату расстояния. Ньютон оскорбился. Он грозил, что не отдаст в печать третью часть работы, в которой говорится о системе мира. Затем спор улегся, и Ньютон вставил в работу примечание – в котором указал, что закон обратной пропорции был уже ранее предложен Реном, Гуком и Галлеем. Начало появились в 1687 году. Два года спустя Ньютон был избран представительским депутатом университета Кембриджа. В этот период он знакомится с Джоном Локком, с которым завязывается искренняя и прочная дружба. Он продолжал свои исследования бесконечно малых величин, опубликовав часть в 1692 году. Заинтересовался химией, начав с места, на котором ее оставил Бойль, и восприняв его концепции. Но случившийся пожар разрушил лабораторию и уничтожил многочисленные заметки. Ньютон, который к этому времени уже испытывал значительное нервное истощение, пережил тяжелый кризис, граничивший с безумием. 1692-1694, отчего так и не отправился до конца жизни. С этого момента история Ньютона-ученого практически кончается. Дж. Бретти. Он публиковал неизданные труды и переиздавал изданные ранее. В 1696 году он был назначен директором Монетного двора. Три года спустя стал управляющим в знак заслуг. В 1703 году избран президентом Королевского общества. В 1704 году он опубликовал «Оптику». В 1713 году вышло второе издание «Начал». В 1717 году второе издание «Оптики». В феврале 1727 года Ньютон из Кенсингтона направился в Лондон, чтобы председательствовать на одном из заседаний Королевского общества. Вернувшись в Кенсингтон, он почувствовал себя очень плохо. Ему не удалось преодолеть кризис, и он умер 20 марта 1727 года. Погребен Ньютон в Вестминстерском аббатстве, на его похоронах присутствовал Вольтер, способствовавший распространению идей Ньютона во Франции. 7.3. Правила философствования и онтология, которую они предполагают. В начале третьей книги «Начал» Ньютон устанавливает четыре правила философского рассуждения. Речь идет, конечно, о методологических правилах, поскольку правила, показывающие, как искать, предполагают, что мы знаем, что должны искать. Они переплетены с тезисами метафизического порядка о природе и структуре Вселенной. Правило первое. Не следует допускать причин больше, чем достаточно для объяснения видимых природных явлений. Это первое методологическое правило есть принцип экономии в использовании гипотез, аналог бритвы Оккома в отношении объяснительных теорий. Но почему мы должны поставить себе целью выработку простых теорий? Почему не должны усложнять гипотетический аппарат наших объяснений? Ответ Ньютона таков. Природа ничего не делает напрасно, и излишне делает с помощью многого то, что можно сделать малым, ведь природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Антологический постулат простоты природы утверждает первое методологическое правило Ньютона. С первым правилом тесно связано правило второе. Одни и те же явления мы должны, насколько возможно, объяснять теми же причинами. Например, дыхание человека и животного, падение камней в Европе и в Америке, свет от огня в кухне и свет от солнца, отражение света на Земле и на планетах. Это правило выражает второй онтологический постулат – единообразие природы. Никто не может контролировать отражение света на планетах, Но на основании того факта, что природа ведет себя схожим образом на Земле и на других планетах, мы можем сказать это же и о природе света. Правило третье. Свойства тел, не допускающие ни постепенного увеличения, ни постепенного уменьшения и проявляющиеся во всех телах в пределах наших экспериментов, должны рассматриваться как универсальные. Это правило также базируется на онтологическом постулате единобразия природы. Ньютон пишет, поскольку мы знаем о свойствах тел только посредством экспериментов, мы должны считать универсальными все те свойства, которые в экспериментах носят устойчивый характер, и те, которые не могут быть ни уменьшены, ни устранены. Конечно, мы не должны отказываться от очевидных экспериментов ради мечтаний и пустых фантазий нашего созерцания и пренебрегать, аналогиями в природе, которая проста и находится в согласии с собой. Итак, природа проста и единообразна. Эти два метафизических столпа поддерживают методологию Ньютона. Далее ученые переходит к установлению фундаментальных свойств тел – протяженность, твердость, непроницаемость, движение. К установлению перечисленных свойств мы приходим с помощью наших чувств. Протяженность, твердость, подвижности, силы инерции целого являются результатом протяженности, твердости, непроницаемости, подвижности и силы инерции частей. Из этого мы заключаем, что даже самые маленькие части всех тел также должны быть протяженные, тверды, непроницаемы, подвижны и обладать собственной инерцией. И это основа всей философии. Речь идет о корпускулярности. Ньютон не избежал важного вопроса, частицы, из которых состоят материальные тела, могут делиться далее или нет.